«Как, сударь, да разве вам не нужно купить?» «Нет, мои друзья, мне ничего не надобно. Я прохаживаюсь здесь для здоровья, и вы насильно затащили меня в вашу лавку». Не успел он выйти из этой лавки, как приказчики следующие подхватили его. «У нас самые лучшие, пожалуйтесь», и втащили его в свою лавку. Крылов таким же образом перерыл весь их товар, похвалил его, поблагодарил торговцев за показ и вышел». Приказчики уже следующих лавок, перешептываясь между собой и улыбаясь, дали ему свободный проход. Они уже знали о его проказах из первой лавки, и с тех пор он свободно проходил по гостиному двору и только раскланивался на учтивые поклоны и веселые улыбки своих знакомых сидельцев. Утром по гостиному двору, от создания его до 70 -го года, проходили целые бесконечные цепи нищих. Шли бабы с грудными младенцами и с поленами вместо последних. Шел благородный человек, поклонник алкоголя, фуражки с кокардой, рассказывая публике мнимую историю своих бедствий. Шел также пропойца мастеровой, избирали чухонки на свадьбу, гуляя попарно со словами «помогай невесте». Возили на разовальных пустые гробы или крышку от гроба старухи, собирая на похороны умершему. Шли фонарщики, собирая на разбитое стекло фонаре. Ходил и нижний полицейский чин с кренделем в платке, поздравляя на дворцев со своим тезоименицством. Бродил здесь и нищенствующий поэт Петр Татаринов с акростихом на листе бумаги, из заглавных букв которого выходило «Татаринову на сапоги». Проходил и артист со скрипкой, наигрывая концерт Берио или Полонез Агинского. Такой скрипач, бродивший в конце сороковых годов, был весьма недюжинный крепостной артист князя Потёмкина. Брели, особенно перед праздниками, разные колейки, слепцы, уроды, юродивые, блаженные, странники и страницы. Между последними долго пользовалась большой симпатией у торговцев старушка лет 60 в черном калинкоровом платье с ридикюлем в руках, полным разными даяниями. Происхождением она была из княжеского рода, воспитывалась чуть ли не в Смольном и говорила по-французски и по-немецки. Звали ее Аннушкой и Анной Ивановной. В молодости она имела жениха гвардейского офицера, который женился на другой. Обманутая невеста покинула Петербург и только спустя несколько лет явилась опять в столицу, но уже юродивой. Одетая всегда почти в лохмоте, она ходила по городу, собирала милостыню и раздавала ее другим. На улице заводила ссоры, бронила с извозчиками и нередко била их палкой. Жила она у одного богатого купца, а больше на сеной, у священника, отца Василия Чулкова, тоже очень замечательного духовного лица, вышедшего в первую холеру из простого звания, популярнейшего священника между простонародием и купцами. Анушка отличалась прозорливостью и предсказаниями. Раз, встретившись в Невской лавре с одним архимандритом, она предсказала ему получение епископского сана. Действительно, архимандрит вскоре получил епископство и был сделан викарием в Петербурге. Впоследствии он поместил Анушку в Охтинскую богодельню под вымышленной фамилией Ложкиной. В богодельне она не жила. Незадолго до своей смерти она пришла на Смоленское кладбище, принесла покров и, разослав на землю, просила протеерея отслужить панихиду по рабе Анне. Когда панихида была отслужена, она покров пожертвовала в церковь с тем, чтобы им покрывали бедных умерших, и просила протеерея похоронить ее на этом месте. При погребении ее присутствовали тысячи народа. В числе разных пустосвяток, бродивших по гостиному двору, обращала на себя внимание толстая баба лет сорока, называвшая себя голубицей оливанной. Носила эта голубица черный подрясник с широким ременным поясом. На голове у нее была иерейская скуфья, из-под которой торчали распущенные длинные волосы. В руках у нее был пучок восковых свечей и большая трость, которую она называла «жезлом иерусалимским». На шее у нее были надеты четки с большим крестом и образ, вырезанный на перламутре. Народ и извозчики звали ее Макарьевной и вдовицей Ольгой. Говорила она иносказательно, и все больше текстами. На купеческих свадьбах и поминках она играла первую роль и садилась за стол с духовенством. Занималась она также лечением, оттирая купчих разным снадобьем в бане. Круг деятельности Макарьевны не ограничивался одним Петербургом. Она годами жила в Москве, затем посещала Нижегородскую ярмарку, Киев и другие города. По рассказам, она выдала свою дочь за квартального надзирателя, отдав ему в приданое 1020.